Надежда Волгина, секретарша. Глава первая. Максим. «Что вы сказали, Галина Ивановна? Повторите, пожалуйста». Макс подался вперед всем телом, и офисный стол жалобно скрипнул от тяжести, что наваливалось на него. Пальцы так сжали телефонную трубку, что и та едва не разлетелась в щепки. «Максим Степанович, но ну я же не специально право слово. Кости уже не те, да и спотыкаюсь на ровном месте. Не расстраивайтесь, голубчик вы мой». Найду я себе замену на два месяца. Прямо сейчас и созвонюсь с агентством. У меня там знакомая работает. Она подберет лучшую кандидатуру, которая уже завтра будет у вас». Макс повесил трубку, а потом и голову уронил на руки. «Это конец. Два месяца без Галины Ивановны. Он погрязнет в бумагах. Или ему придется дневать и ночевать в офисе». Но в то, что найдет подходящую замену, верилось с трудом. «Сейчас, хороший секретарша, днем с огнем не сыщешь». Предлагал он Галине Ивановне служебный автомобиль. Так нет же, отказывалась завидным постоянством упрямиться. Говорила, что в ее возрасте полезно ходить пешком. Вот и доходилось, упала на ровном месте и сломала ногу. А ему что теперь прикажете делать? Осененной гениальной идеей он вновь схватил трубку и коротко бросил. Светлана Игоревна, зайдите. Вот кто ему обязательно поможет. Добрейший души человек, его главный бухгалтер. Чтобы она да не вошла в его положение. Да быть такого не может. Через пять минут дверь в кабинет директора, не самой крупной, но довольно успешной логистической компании в городе распахнулась. И плыла полная женщина лет 50 с небольшим. Именно вплыла, иначе Светлана Игревна и не ходила. Несла себя по жизни с достоинством. Из-за ее этого достоинства приходилось порой ждать ее дольше, чем хотелось. Но с недостатками главбуха Максим мирился, как с неизбежным злом. Ибо лучше нее специалисты в области бухгалтерии не сыскать. В его фирме трудились только самые лучшие, самые опытные и дипломированные сотрудники. «Что за спешка, Максимушка? У нас пожар!» Опустила свое пышное тело она на стул кресла у длинного стола, установленного перпендикулярно к столу начальника. «Работы сегодня больше, чем много. Надеюсь, вызываешь ты меня по действительно срочному делу». Никому другому и фамильярности подобный Максим спускать не собирался, но от Светланы Игнатьевны терпела и это, как и порой излишнюю ворчливость и многословность. Да и Максимушкой называла его только она, и не при посторонних, с глазу на глаз только. А все потому, что работала главный бухгалтер еще в бытности его отца, когда тот руководил фирмой «Метеор». Пять лет назад отец ушел на заслуженный отдых, передав бразды правления сыну. Ну а Максим уже расширил их бизнес, и в городе теперь было три метеора, каждый под своим номером. «Хуже!» – выдавил он с тяжелым вздохом и с мукой во взгляде посмотрел на верную сотрудницу. «Хуже пожара?» – ахнула Светлана Игоревна. «Кто-то умер?» «На целых два месяца!» – кивнул Максим. «Фух, напугал!» – выдохнула с облегчением женщина. «Ты проголюша, что ли?» «Вот же несчастье!» Сослепута бордюр не разглядеть, а я ей говорила». «Мне что делать, Светлана Игоревна?» повысил голос Максим. «Срочно нужен кто-то в приемной, и вы можете на это время посадить кого-нибудь из своих девочек». «Не могу, Максимушка, сами едва справляемся», доверительно сообщила главбух. У Маруси дочка гостит, приехала с севера с мужем и детьми. Катюша вся на даче, отпрашивается каждый день и дневную работу за полдня выполняет. Ну а за Софьей Михайловной нужен глаз да глаз. К тому же глуховато она что-то стала. Порой на ухо кричишь, не слышит. Девочкам, работающим в бухгалтерии, самой младшей было 45 лет, той, которой дочь с семьей в гости пожаловала. Софье же Михайловне давно исполнилось 65. И лет 5 уже как собиралась она на пенсию, да все никак не решалась. Да и работником была отличным. Правда, вот теперь на слух жаловалась. «Что же делать?» – запустил Максим пальцы в волосы, лохматя их и без того не волосинка к волосинке. «Тебе ровным счетом ничего», – говорила я сегодня с Галей. «Замену себе она уже ищет. А это значит, что уже завтра к тебе придет подходящая кандидатура. Потерпи денек, Максимушка». «Так и придется, Светлана Игоревна. Ладно, идите работайте. И это, Софья Михайловне, выпишите премию на слуховой аппарат». «Уже, Максимушка!» – расплылась в довольной улыбке женщина. «Сегодня принесу ведомость на подпись». Полина «Работу я не найду, даже не сомневаюсь. Но и выходное пособие получила такое, что грех жаловаться». Полина провела еще пару раз щеткой по блестящим волосам цвета темного шоколада и повернулась на пофиге к тому, кто, если и слушал ее, то делал это не очень внимательно. «Стас, ну ты и бессовестный!» Подскочила она и загородила с собой плазму на стене. Ну, загородила громко сказано, потому как доставала до той разве что головой, но обзор точно испортила. «Поль, я тебя прекрасно слышу!» – с улыбкой отозвался мужчина, сидящий на диване. «Не обязательно же при этом еще и смотреть на тебя. Иди сюда!» – протянул он к ней руки. На диване она сразу оказалась в кольце его рук и Стас принялся покрывать поцелуями ее шею. При этом он не забывал смотреть телевизор, что немного раздражало. Новости – это святое. Куда же без них вечером? Не поговорить нормально, ничего. А сейчас Полине хотелось именно разговаривать. Прошла уже неделя, а поиски работы не принесли пока результатов. Она не сомневалась, что найдет ту, но все же. Не так давно они со Стасом взяли эту квартиру в новостройке в ипотеку на 10 лет. Могла ли она тогда знать, что совсем скоро потеряет работу, за которую держалась руками и даже зубами? Крупная компания, солидная зарплата, на работу туда просто так не устроишься, только по протекции или сразив начальника уровнем квалификации, как в случае с Полиной. Не все секретари заканчивали вуз по специальности делопроизводитель-секретарь, а потом еще и посещали курсы повышения квалификации. Своим образованием Поля могла гордиться. Вот только компания внезапно объявила себя банкротом. И всех уволили, выплатив, правда, хорошее выходное пособие и снабдив отличными рекомендациями. И все же будущее немного пугало. Стоило только о нем задуматься. Банки ждать не будут, пока она найдет новую работу. И львиную часть пособия придется выложить еще в этом месяце. А что делать в следующем, если она никуда не устроится? Или зарплата ее не будет удовлетворять? «Стас, не страшно!» Опустила Поля голову на плечо любимого. Не так давно они и о свадьбе заговорили. Благо, ни к чему конкретному не пришли. Сейчас точно не время. «Чего ты боишься, мышонок? Скоро у меня будет персональная выставка, где я продам кучу картин. Вот тогда мы разбогатеем. Ну а пока мы вкладываемся в будущее». Поцеловал он ее в нос, и взгляд его снова вернулся к телевизору. «Выставка». «А не, она тоже слышит, уже вот полгода. Совсем скоро, вот уже осталось подождать чуть-чуть. Артём уже готовит выставочный зал в павильоне, а воз и ныне там». «Ладно, пойду посмотрю, не откликнулся ли кто на резюме». Вздохнула Поля и высвободилась из объятий Стаса. На самом деле ей просто захотелось побыть одной и подумать. С недавних пор думать по вечерам в тишине вошло у нее в привычку. Благо, в это время внимание Стаса было всегда приковано к телевизору. Кроме сообщений, что ее резюме было просмотрено несколькими работодателями, никаких новых в почте не было. На парочку новых вакансий Поля отправила резюме и уже собиралась залечь в постель с книгой, когда завибрировал мобильный, и номер высветился незнакомый. «Да», – нажала она на кнопку вызова. «Здравствуйте, могу я переговорить с Полиной Анатольевной?» – раздался на том проводе женский голос. «Здравствуйте, я вас слушаю». «Кто бы это мог быть?» – недоумевала Полина. «Полина Анатольевна, вас беспокоит из кадрового агентства «Сюрприз». Мы рассмотрели ваше резюме и хотим предложить вам работу. Правда, временную, на два месяца. Но не спешите отказываться», – затараторила дама, в то время как Полина именно это и собиралась сделать – отказаться. Никакие временные варианты она не рассматривала. Возможно, зря, но хотелось чего-то постоянного и стабильного. «Работодатель предлагает очень высокую зарплату, и ему нужен самый лучший секретарь в городе. Нам кажется, лучше вашей кандидатуры он не найдет». «Насколько высокую зарплату он предлагает?» – выцепила Поля Главная. Именно деньги ее сейчас волновали больше всего. От названной суммы слегка округлились глаза. Это было даже больше, чем она получала на прежнем месте с разовыми премиями. «А в чем подвох?» – подозрительно поинтересовалась она. Лишь в том, что через два месяца вам придется искать новую работу. А подумать я могу? Разве что сегодня вечером вздохнули на том конце провода то ли устало, то ли раздраженно. Дело в том, что секретарь работодателя требуется срочно, еще вчера, как говорится. А потому к завтрашнему утру вы уже должны быть готовы приступить к работе. А что случилось с предыдущим работником? Несчастный случай, сломала ногу и два месяца будет на больничном. Полина Анатольевна, собеседница перешла на доверительный и неофициальный тон. «Мой вам совет, соглашайтесь. Работа эта очень хорошая. Руководитель адекватный. Знаю не понаслышке. Дело в том, что я давно и хорошо знаю ту, на чье место вас приглашаю». Я о начальнике слышала только положительные отзывы. «Два месяца будете работать, а потом и найдете себе что-то постоянное. А я вам в этом помогу». Последняя фраза была сказана явно с улыбкой. «И правда, в ее ли положении По линии словно кто-то открыл глаза. Зарплата высокая, начальник нормальный, судя по отзывам работницы кадрового агентства. Ну а то, что временно, так и с этим гордости и профессионализму придется смириться. Да и за два месяца она может принести реальную пользу компании. Ведь превыше всего результат, а уж потом удовлетворение амбиций. «Хорошо, я согласна». «Вот и славно! Очень рада вашему положительному решению. Тогда сейчас я вам отправлю все координаты работодателя на почту». «Только вот что!» – женщина на том проводе замялась. «Не могли бы вы завтра утром выйти на часок пораньше?» «В каком смысле? Мне нужно будет предварительно заехать в агентство?» – не поняла Поля. «Нет-нет, тут я все сама оформлю. Очень просит вас зайти постоянный секретарь фирмы «Метеор». Так сказать, желает дать наставление, чтобы на новом месте работа у вас уж точно спорилась. Полина и не сомневалась в своих профессиональных качествах, но спорить не стала. В конце концов, лучше на новое место выходить подкованной по максимуму. И советы постоянного секретаря могут ей быть полезны. Так и получилось, что в половине восьмого она обещалась быть по адресу, продиктованному работнице агентства. Осталось сообщить Стасу о новой работе, умолчав что-то временное. И подготовиться к завтрашнему дню. Ровно в половине восьмого Полина подходила к нужному дому. С утра светило такое жаркое солнце, что в плаще она даже немного вспотела. Кто бы сомневался, что в середине апреля сразу после зимы наступит лето. И так уже который год. Чудеса, да и только. Так, второй подъезд, седьмой этаж. Поля хихикнула. Как в той песне прямо получается. Губной помады карандаш. Тихонько допела про себя и скромно улыбнулась дядечке, что встретился ей в дверях лифта. Чистенько так кругом, цветы на подоконниках. Такие подъезды – большая редкость в старых домах. А этот был старым, но за порядком тут явно следили. Настроение у Поли с самого утра держалось приподнятое. Она радовалась по но приличной работе. И кто знает, как она себя там проявит. Если хорошо, то, возможно, ей предложат остаться там на постоянной основе. «Нет, она, конечно же, ни в коем случае не планировала кого-то подсиживать и смещать с должности. Но приемное это то место, через которое проходит много народу. Кому-то да приглянется ее профессионализм и исполнительность». Даже ворчание Стаса с утра пораньше на тему, что она слишком шумно собирается, не испортили настроение. Разве что небольшая тучка набежала, но тут же рассеялась, стоило только выйти на улицу. И еще самую капельку огорчало, что Стас даже не поинтересовался, куда это она отправляется. Ведь и вакансии Поля ему так и не сообщила. Ничего, позвонить днем и все расскажет. По телефону легче выслушивать его недовольство. На седьмом этаже Поля втопила кнопку звонка у нужной двери и прислушалась. Вскоре уловила звук шагов и какой-то стук. А когда дверь отворилась, то сначала растерялась. Перед ней стояла сухонькая пожилая женщина с ногой в гипсе до колена и на костылях. Вот откуда стук. Так это и есть секретарь фирмы «Метеор» в таком э довольно солидном уже возрасте. Но тут же Поля обругала мысли на себя за ханжество, будто все секретари обязаны быть молодыми. А потом и вовсе отбросила ненужные мысли и поздоровалась. Но и хозяйка квартиры выглядела растерянной тоже. Словно на месте Полины ожидала увидеть кого-то совсем другого. «А вы от Алисы Викторовны из кадрового агентства?» Подслеповато прищурилась она, а потом и достала очки из кармана халата и выдрузила те на нос. «Наверное, от Алисы Викторовны», – улыбнулась Поля. К сожалению, она не представилась. «Но она просила меня заехать к вам перед трудоустройством. Вы же, Галина Ивановна, секретарь «Метеора»?» «Я-то она...» «Ой, да что же это я держу вас за дверью?» спохватилась женщина и неловко отступила в сторону. «Заходите, милочка, совсем о манерах забыла. Проходите в комнату», указала она костылем на распахнутую дверь в гостиную и первая заковыляла туда. Полине ничего не оставалось, как разуться и последовать за ней. В гостиной тоже царила чистота и пахло свежестью. На простенькой мебели не было ни пылинки и полированные поверхности были натерты до блеска. Повсюду расставлены вазочки, вязанные крючком салфеточки, статуэтки. Аккуратный налет мещанства вызвал на губах Поле снисходительную улыбку. Сама она всего этого не любила, но и других не осуждала. «Ну, Алиска и Лиса!» – покачала головой Галина Ивановна, придирчиво разглядывая Полину. Они сидели в креслах напротив друг друга. Наполине сегодня был надет строгий темно-синий костюм с юбкой-карандашом по колено. Его она посчитала наиболее подходящим для устройства на работу. Сама себе в этом костюме она нравилась. Цвет шел к ее серо-синим глазам и к волосам. Но и темная странила, хоть она и так не была полной. При росте метр семьдесят весило поле всего пятьдесят кг, Так что еще и недобор веса был по стандартным меркам. «И ведь ничего не сказала, тихушница!» Продолжала сокрушаться женщина. А Полина подумала, что время неуловимо утекает. Хотела бы она поскорее получить инструкции и отправиться дальше, чтобы, не дай бог, не опоздать в первый рабочий день. «Галина Ивановна, у нас мало времени, к сожалению», посмотрела Полина на настенные часы, стрелки которых уже показывали без пятнадцати «Хотелось бы получить инструкции, а то мне еще автобуса ждать». На ее счастье, фирма «Метеор» находилась в офисном центре недалеко от дома Галины Ивановны. Всего-то две остановки на автобусе или маршрутке. Но кто знает, как долго тебе придется ждать. Сюда Поля добралась пешком, решив прогуляться под ласковым весенним солнцем, напитаться витаминами. «И правда, чего это я?» – снова спохватилась собеседница. «Что сделано, то сделано, как говорится». Снова Поля подумала, на что это она намекает но развиться эта мысль опять не успела. «Не обращайте на меня внимания, просто не ожидала, что вы будете настолько молодой», улыбнулась Галина Ивановна. «Мне 26, не такая и молодая», вернула ей улыбку Поля. «Слишком молодая, поверьте мне. А поймете, о чем я, когда познакомитесь с нашим женским коллективом». И вовсе рассмеялась. «Ну да ладно». Это всего на два месяца, и уверена, Максим Станиславович потерпит». «Что должен терпеть этот Максим Станиславович?» С каждым словом собеседницы Полина понимала все меньше. Но вскоре переключилась на содержание наставлений, стараясь не пропустить ни слова. На память не жаловалась, но по мере роста списка пожеланий уже жалела, что не на чем все это записать. «Выходила от Галины Ивановны Поля, слегка ошарашенная» а непростой простой характерец у ее нового, предположительно, начальника. Достаточно вспомнить все то, что он не любит. Сладкий кофе, бардак в документах, пыль на мебели, громкие разговоры в приемной, незаштуренное окно. И это далеко не все. А начинать стоит с того, что больше всего он не любит, опозданий, за что безжалостно штрафует. Правда, Галина Ивановна со смехом пояснила, что не опаздывает у них уже никто и очень давно. Поля глянула на часы и обомлела. Большая стрелка приближалась к 20 минутам, а это значило, что рабочий день начнется через 10 минут. Даже если поймает попутку, то, скорее всего, не явится в половине девятого. а Об автобусе и вовсе придется забыть. Выскочив чуть ли не на середину дороги, Полина остановила первую же проезжающую мимо машину. Водитель попался сговорчивый и даже не заломил цену. Уже через 10 минут она входила в лифт, что привез ее на 11 этаж. И все же она опоздала на 7 минут, как поняла, бросив взгляд на часы, когда взялась за ручку двери. За секунду до того, как распахнула дверь в приемную, в голове Поле пронеслась мысль, что жизнь ее изменится самым коренным образом. Стоит только ей переступить порог этой комнаты.